Ожесточенно жужжал вентилятор. Пиркс, не прикасаясь к ступеням лестницы, спустился вниз. Руки автомата слабо позвякивали. Свежий слой цемента приглушал их удары. — Нет, слышу. Прием. Труба звенела все слабее.